Глава 3 Впереди по нити скользил небольшой паук разведчик. Ну, как небольшой? Небольшой он относительно других пауков. Мало того, эти пауки даже бывают высовываются ночью на поверхность, чтобы разведать обстановку. Вот и этот разведчик после очередного землетрясения обнаружил образовавшуюся глубоко щель, через которую готовится прорыв тифлингов и людей. И цель их была явно разрушить одно из родовых гнезд семьи. Ситуация была настолько экстренной, что даже попросили присоединиться нас к этой боевой вылазке. Хотя я так и не понял, что такого было в этой пещере, но прибудем сам посмотрю. Неспроста ведь главная самка семьи Уахара обратилась к нам за помощью. Способствовал этому, конечно, Уых, который, как оказывается, постоянно докладывал, как развиваются отношения между ним и нами, и стучал не только аристократам королевы, но и матери своего рода. И вообще, Уих очень о многом умолчал. В первую очередь о своем народе, что выяснилось уже потом, в общении между мной и главной самкой семьи ахары После моей стани клятвы о неразглашении полученных сведений нам поведали многое из жизни пауков, а также правила обитания в их естественной среде, как выразился Улос. Самку, конечно, звали несколько по-другому, но выговорить полностью ее имя мы не смогли. Вот и остановились на созвучном. Она сама не возражала. Все равно других знакомых людей у нее в наличии не было. Но вернемся к организации жизни пауков, которая больше напоминала семью пчел. Эти семьи, словно соты, составляли единство всего королевства, во главе которого восседала главная мать всех пауков. Главная ценность королевства – это полностью разумные особи, да еще являющиеся магами. Это подвид пауков типа трутни, но с большей нагрузкой в сообществе древнего королевства. Соты семей вели охрану границ. Тот же их и ему подобные занимались разведкой новыми местами охоты. В их ведали небольшим количеством ремесел, но большую часть им нужного, как я понял, выменивали у дроу. Улаживали споры между семьями пауки решением королевы, но чаще выставляя в качестве аргумента на спор боевую особь семьи для проведения божьего поединка. И если я правильно понял, то пауки на этом континенте масштабно, как люди друг с другом никогда не воевали. Но вот были кто-то другие, и Ахара о них точно не знала, а тех, с которыми они где-то соприкасались, не совсем мирно. Или это были не совсем пауки. Возможно, это были другие разумные, скорее всего, думаю, что люди. В общем, тут мы ничего не добились, кроме как сделав выводы, что с пауками надо быть крайне осторожными. А Ахара дальше отвечать на наши расспросы отказалась. Кстати, про город, в котором обосновалась королева, о котором когда-то упоминал их, тоже ни слова объяснений. Разумных пауков-магов было мало, как и у людей, остальные были полуразумные, выполняющие нужные команды для семьи. Вот и сейчас за Эахары со мной на спине скользил Уих на спине, которого был также привязан паутиной стани. За ним Уырым, возглавляющий отряд в две дюжины огромных боевых полуразумных особей. Они отличались от обычных пауков прежде всего размерами. потом более твердым хитиновым покровом, массивными щелестами и на внешней стороне передних лап утолщений, напоминавшей гигантские мечи. Ударом этих лап они уничтожали врагов. Они отличались абсолютным бесстрашием. И вот только много таких пауков содержать семья не могла, им слишком много нужной еды. Это у нас у их питался, когда хотел, а большинство его сородичей довольно часто голодало. Так вот этих бойцов мы так и не смогли научить пользоваться копьем, в отличие от Иыра. То ли времени у нас было мало, то ли они действительно были туповаты. Мы все дальше и глубже скользили по дорогам пауков. От постоянного изменения положения у меня несколько закружилась голова, и я задремал. И проспал, судя по моим ощущениям, довольно долго. Проснулся, а пауки все так же бежали, скользили по паутине с невероятной скоростью. Иногда они перескакивали с одной натянутой паутины на другую. Это что-то с чем-то, когда огромный паук, как какая-нибудь лошадь, делает гигантский прыжок, перескакивая препятствия на пути и после раскачиваясь на паутине. Сама паутина на этих дорогах, хорошо хоть мы со ста видим в темноте, несколько толще, чем обычная паутина, что явно говорит о совместной деятельности нескольких особей. От нечего делать начал вспоминать эпопею, как мы все же вначале решились на эту авантюру путешествовать по неизведанным дорогам древней расы глубоко под землей. Да и сами пауки оказались не столь доброжелательны к нам, как нам казалось вначале, имея опыт общения только с Ихом. В конечном счете это едва не стоило нам всем жизни, благо именно именем королевы прикрывался Их, неся нас на своем хитине по древним дорогам своего королевства. Но все по порядку. Увы, на устроить сегодня, а может быть и завтра, охоту на малых крысенышей в своих охотничьих угодьях нам было не судьба. По прибытию к паутине Иыха нас ждал сюрприз. для кого приятное, для кого и не очень. Первым отреагировал на изменения ситуации в округе, как понятный именно Улос. Он не поленился немного опередить уыха в его забеге, проверяя ходы на предмет незваных гостей. «У тебя гости, их выдал он, заставив нашего Восьмилапу с Кокуна остановиться. То опять церковники или сталкеры уже опережают с вопросом всех стани. «Я же промаргиваюсь, ведь едва не шлепнулся на каменный пол с просонья». Уж очень быстро и внезапно у прекратил свой бег. Благо, братец у меня сильный поймал мое сонное тело, не дав громыхнулся с высоты могучих лап нашего восьмилапика на каменный пол подземелья. — И кто там у нас в гостях? — Если говоришь гости, то значит они хорошие, эти нежданчики, — позевываю, — говорю я. — Прибыл гонец, очень похожий на нашу уиха? Угадал, но улыбается у а сам поглядывает на удивленно обрадованного уиха. «И что делаем?» — уже Стани на меня смотрит. «Может, уыха вначале одного запустить к долгожданному гостю?» «Улас присмотрит, как там у них встреча пойдет. Мы в случае чего по команде уласа придем на помощь уыху, если там будут какие-то противоправные действия, как выражается наш прозрачный друг». Кивок в сторону призрака. Но за нас все решил сам паучок. «Оставайтесь здесь, Королевой на наказнь легка в своих решениях, если что не по нее». Да и мать рода может послать ликвидатора, если вроде почему-то мной недовольны. И прошу вас, если меня атакуют, не вмешивайтесь. Против рода и решения королевы я не пойду. Мне в любом случае без своих родственников не жить. А потому пускай улос просто поприсутствует при нашей встрече с посланцем. Больше там по определению никого не может быть. Вопрос только в том, от кого он или она. Может, мать рода послала зачем-то, или королева-мать расщедрилась вниманием к моей скромной персоне. Надеюсь, что второе». С родом я уже давненько не контактировал. Я же решил уточнить у нашего могучего друга. То есть, чтобы бы там у вас не происходило, нам не вмешиваться. Чувствую, как меняется у него настроение. Не знаю, чуть не плачет, говорит он. Если посланник нападет на меня, то и вы будете в любом случае в опасности. Если мы его убьем, то будем все, в том числе и вы, вне закона. Мне придется обрывать нити дорог, а это преступление против рода и королевы. Я не знаю, я и жить хочу, ведь я не совершал ничего плохого ни против рода, ни против королевы-матери. Но даже все, что я с вашей помощью сделал хорошего, могли и переврать. А доказывать свою честность и верность роду на расстоянии бессмысленно. Думаешь, кто-то, кому ты отправлял тела тифлингов, причем во вполне живом состоянии в коконах, мог всю славу себе приписать? Вопрос Стани даже меня удивил. Мне казалось, если честно, что все пауки, такие же, как «ых», и помешан на правдивой жизни, их постулат — это честность и верность. Пауза. «Но мы же тоже разумны», — кряхтит недовольно их. В окружении королевы свои интриги, да и между родами тоже терки бывают не неслабые. Хорошо, что до большой войны не доходит, но будем надеяться на лучшее. Все же мне приходили известия о том, что наши с вами усилия королевой матерью очень высоко оценены. Надеюсь, все обойдется». «Ну уж больно быстро ответили на мой запрос по вам. Что ж, сейчас и узнаем, что нас всех ожидает, почет или забвение». Похоже, Их уже собрался рвануть к своему собрату. «Ты так и не ответил прямо, настаиваю я на более исчерпывающем ответе. Так тебя спасать?» Пауза, в которую тани скинул с хитина нашего друга наши баулы. Их медлит с ответом, а потом... «Да», — четко в голове звучит его уверенный голос. Я жить хочу и люблю жизнь. А с вами я почувствовал, как велик этот мир и как он прекрасен. Осталось еще научиться быть на свету. Я очень бы хотел своими глазами увидеть светило нашего мира. Я мечтаю об этом. Молчим. Улос посматривает на меня с вопросом в глазах. Тогда делаем так. Решаюсь я на авантюру. Улос успел нам скинуть вид посетителя. «Да, если у их по габаритам для нас, по сути, подростков громадина, то там прибыло вовсе монстр». Улус решился и через свои глаза дал посмотреть на гостя не только нам с братом, но и у иху. «И такое уже умеет наш призрак». «Это от королевы-посланец», — вспыхивает надежды, — «ых, гвардия? Таких просто так не посылают к простым разведчикам». «Не ликвидатор?» — быстро уточняет Стани. Нет, но убить, если прикажут, может легко. Тут же опускает нас на землю наш восьмилапый друг. Как поступим, Нов? Вздыхаю. Там поворот перед выходом к твоей берлоге. Расстояние небольшое, расклад такой. Сейчас ты нас дотуда подбрасываешь, стараясь продвигаться очень аккуратно и не слышно. Перед поворотом скидываешь нас, и как ни в чем не бывало идешь навстречу с гвардейцем. Не подставься. нас наши глаза и уши. Если пойдет встреча по плохому сценарию, мы сразу выскакиваем и атакуем этого посланника. Улос его отвлечет своим внезапным появлением. Но это плохой сценарий. Если же не все так страшно, то также через Улоса даешь понять, что все нормально, и мы опять же самостоятельно выйдем вам навстречу. Я тоже верю, что все обойдется, и мы все сегодня останемся живы. Наши баулы. Их тут кидаем, Стань ответственный за наш багаж, интересуются возможностью избавиться хоть на время от ноши. «Собой берем», — говорю я, — «чего вещами дорогими разбрасываться? Там перед поворотом и оставим, а в случае хорошего развития событий ты их и донесешь, там идти-то всего ничего, даже не запыхаешься». На то мы порешили. Мы сидели тихо на хитине, у их затаившись, как мыши в норке, боясь лишний раз вздохнуть, не говоря про то, чтобы пукнуть. Улос следил за прибывшим гвардейцем, который уже обошел место обитания их разведчика. Внимательно проверил его паутину, явно удивившись, сколько на ней у и навешано коконов, где доходило мясо, подогнанное нами. Говядины со свининой и мясо крыс в запасе у нашего друга хватает, нашими усилиями, но и маги все еще живы. С них снимает он магические заряды для пополнения своего немаленького резерва. Явно удивлен увиденным посланец паучьей королевы. Долго простоял у моего складного столика походной лаборатории. Даже флаконы с эликсиром рассматривал. Что он в них ощутил, не знаю, но открыть и попробовать, продукт моей алхимии, он так и не решился. Ну, вот мы и на месте. Последнее приготовление. Активированы все атакующие и защитные артефакты, которыми мы с братом обвешаны с ног до головы. Напутствую нашего друга. «Давай», — похлопываю похитину, ободряюще «Уиха, все будет хорошо». А ведь странная ситуации хотя и понять Уиха тоже можно. Он, наверное, за всю эту прорву лет единственный, кто так близко свел дружбу с представителями человечества. Их отношения с Дроу явно носят непостоянный, далеко не дружественный характер. Дедушка Хе нам с братом много понрассказывал о за этих ушастых снобов и жутких зазнаек. Не представляю, чтобы они могли дружить с пауками. Улас транслирует встречу подчиненного и его начальника. их молодец. Держит дистанцию явно готов к атаке. Почувствовал неладный сам гость, но агрессии пока не проявляет. Ведет беседу. Призрак мечется между нами и теми, за ком следит. «Понять ничего не могу», — докладывает он. «Образы перехватить не получается. Явно речь идет о нас. Во как глазами ворочают. То на стол твой походный посмотрят, то вон лежанки ваши рассматривают. Но больше все же на провизию нашу и их обращает внимание гвардеец. Голодный?» — Возможно, — хмыкает Стани, как бы нас не съел. И тут вновь физиономия Улоса пропала в видимом спектре. — Ждем. Выглядывать из-за поворота смысла нет. — Увидят, — говорю я. И снова появился наш разведчик. — их зовет, — сказал, удалось успокоить гвардейца, и предупредил его, что сейчас к ним подойдут его друзья, люди, победители тифлингов, что оказалось наиболее лучшей характеристикой для гвардейца. Сказал, что все потом нам объяснит. Ну что ж, была не была, надеюсь, никто нас сегодня с братом не съест. На эти и правда обошлось. А ноги-то подрагивают. И как я тогда бросился на помощь у когда его камнями при землетрясении завалило при нашей первой встрече. Ах да, он тогда и ногой-то без посторонней помощи пошевелить не мог, не то чтобы напасть. А тут, увы, другой случай. Я вполне ощущаю угрозу со стороны гвардейца, идущую в нашу сторону от него. Чтоб там ни говорил ему их, но явно видеть людей перед собой и не атаковать их для этой махины убийству вне понимания. Это Нов, его брат Стань, а это нежить, его зовут Улос, это личный призрак господина Нова, представляет нас гвардейцу их. Вот только явно беседуют, да и просто общаться этой громадине с нами противно. «Меня послали передать, что довольны сотрудничеством с вами. Вам вернули ваши артефакты, которые вы нам передавали для изучения. Их доработали наши мастера. Благодарные за тифлингов вы получите у нас в гостях. Королева-мать разрешает вам посетить наше королевство, но пребывать в гостях вы будете в роду вашего знакомого. Он вас туда сам своими силами доставит. На время его отсутствия его тут подменят. Подмена прибудет завтра от силы послезавтра». Убывайте тут же, после прибытия замены. После того, как побываете у нас в гостях, вас переправят в нужный вам человеческий город. Все это время вас будет сопровождать он. Выдает информацию, гвардии словно доклад командующему делает. Все четко, без лишних слов и разъяснений. Ну а теперь я бы попросил вас оставить нас одних. Я хочу отдохнуть перед обратной дорогой, да и проголодался. Ну, что сказать, наше общество этому огромному пауку, мягко говоря, не нравится, и на чем-то обратном его желанию лучше не настаивать, это можно и не пережить. Собираем наши походные лежаки, поспим и за поворотом, бывало и хуже, Улус в любом случае за этим гостем присмотрит, бредем на выход. А ведь он нас боится, говорит Стани, и такая довольная и радостная улыбка на его лице. А чего тут удивительного, хмыкаю я на его заявление. Воочию увидел тех, благодаря кому у них есть теперь для опытов живые, заметь, живые тифлинги, их извечные, самые опасные ненавистные враги. И тут эта громадина перед собой видит даже не взрослых человеческих особей, а подростков. Сам посуди, какие мысли у него в голове сейчас ворочаются. Ну, какие мысли у этого гвардейца в голове я примерно представляю, смеется Стани. А половинить запасы их, в первую очередь, халява, брат. Вообще не удивлюсь, что хотя бы одного из магов себе истребует для личного пользования. Он же с ней глаз не сводил. Таким малочным взглядом всю паутину их осматривал. Ну и запасы мяса почистит, а в такую тушу, ой, как много войдет. Придется, видно, семейку крыш, что обосновалось в нашем проходе, зачищать полностью. Я же усмехаюсь. У и не хватит времени все мясо обработать. А тот, кто придет ему сюда временно на смену, не соглашается со мной братец. Поможет, ведь именно для него стараться будем. Давай укладываться, отмахиваюсь я. Улос на контроле, доложи, что там происходило по учинных соотечественников. Ты как знаешь, а я что-то устал, в случае чего улас добудется. Я с духами поиграюсь, вздыхает Стани. У их прав, мы что-то в последнее время забросили наше новое приобретение. Потренируюсь. Как знаешь, взевая, отвечаю я. А я сейчас водички попью и отдыхать. Чувствую, завтрашний день будет не менее насыщенным, чем сегодняшний. И силы нам всем понадобятся. Довольным муб был. Их потом тут к вам пришел и все время, пока вы спали, сторожил вас. Посланник по времени часа четыре насыщался. Мага попросил дать подзарядиться, но, что интересно, не рискнул требовать себе эту переносную батарейку. Очень уважительно явно с Ихом общался. Но еще бы, тот ему и свининки, выдержанные подкинул, и говядинки, и баранины, и крысятины с собой в дорогу пару коконов из своих запасов выделил. Тот очень впечатлился, видны и правда, с провизией у пауков не очень. Благо, не голодать долго могут и живут за счет своих внутренних резервов. А еще на кольцо Иха, которое мы ему подарили, посмотрел. Ну, щит магический. Делает доклад Улос, причем пока одному мне. Я уже бодрствую, а вот станет. Полночи тут баловался со своими подарками. Два духа выпустил и давай их своими силами напитывать. Полночи экспериментировал. Недавно только успокоился как раз перед тем, как к нам пришел Их. Понять, о чем беседовали пауки между собой, не получилось, но удачу спрашиваю Улоса. «Нет», — печально говорит призрак, — «да потом самого Эха спросим, он сейчас тоже в отрубе. Устал да перенервничал. Но хорошо, что хотя бы уже то, что живой после встречи с посланником своей королевы». И то же самое уже задают вопрос. Чем думаешь сегодня заняться? А я и думаю, вставать не хочется. Под одеялом тепло, можно и так лёже ведь общаться. Надо со всеми посоветоваться, отвечаю я. По-хорошему перетрясти бы наши закрома. Артефакты, оружие, одежду, снаряжение перебрать. Решить, что с собой брать будем. Кстати, нужно проверить, что там с артефактами, которые нам пауки вернули. Ведь этот посланец сказал, что вроде как доработали их нам, их умельцы. Кстати, а где они? — Да вон, их, их же принес. Около тебя и лежат в том маленьком мешочке. Кстати, вроде очередной кошелек пространственный, — тихикает призрак. Везет нам на такие подарки. Не поскупились пучки, правда, ну очень уж он маленький. — Ага, вижу. Ну, что тут у нас? Капитаны вернули охранника, туру и лошадок. Из полуразумных и приравненных к ним их только песчаника отправлял. — И поглядишь ты, ничего не зажили, все вернули. — Что думаешь с собой-то брать, Нов? уточняет Улас. Я прикидываю так и эдак. По артефактам, считаю, весь набор заберу. Говорю я задумчиво. Насчет браслета с масштабными плетениями не уверен. Еще в раздумьях. Большой войны не ожидается. Щиты это понятно, много их не бывает. Дворянские перстни возьмем в обязательном порядке. В столице могут и пригодиться. Все меньше приставать будут. Золотой перстень воров тоже захвачу. Вдруг ситуация такая сложится, что будем искать пристанище у воров. А вот кольца учеников-магов я бы снял. — Чтоб заранее не светиться, — уточняет призрак, — Гукую в ответ. — Снять-то можно перед непосредственным посещением столицы, когда соберемся из подземелья подниматься на поверхность, — задумчиво цедит из себя слова Улос. Но оставлять кольца учеников-магов тут я бы все равно не советовал. С собой бы взял. Мало ли понадобится место, много в багаже они не занимают. По подаркам шамана что решил? Я же кривлюсь. По-хорошему прав Улос, все надо брать. Запас есть где хранить. Но вот пространственного кармана ни у меня, ни у стани нет. Не учились мы пока такой вытворять. Даже Николас и то говорит, что подобное освоить не один год должен пройти, если нет предрасположенности к пространственной магии. А ни у меня, ни у брата такой предрасположенности, увы, нет. Так по идее только капитана можно оставить тут. Уж точно в морское путешествие я не собираюсь. И к нему морской ветер, который шторм. А вот остальные я б забрал. Места много не занимают. А бубны? Ухмылка довольна на лице призрака, ведь знаешь, что это учение шаманское мне точно не по нутру, в отличие от того же Стани. Вот кто становится фанатом и приверженцем шаманизма. Стани нам хватит, отвечаю я. Он в любом случае свою игрушку тут не оставит и свой комплект полуразумных духов обязательно с собой возьмет. Там-то палочек всего ничего. А я вот думаю, что ловить духов в этом путешествии у меня попросту времени не будет. Да и зачем? Помолчали. «Как думаешь, что там в наших артефактах с духами пауки изменить, а главное, улучшить могли?» На что Улос только отмахнулся. «Чего голову ломать, строя догадки? Вон их проснется, его и расспросим. Если знает, то расскажет. Нет, попросту активируем артефакты. Проверим, убедимся, что нам там ничего не порушили и через мгновение...» то чего уже собрался вставать? Я же уже разминку начал». «Да, сверну лежак и пойду, посмотрю, как моя там лаборатория поживает. Не стащил ли мои эликсиры вчерашний гость? Успею, то, может, к побудке этих засоне очередную партию замострячу, да и завтрак бы сделал. А ведь прав оказался. Я не только успел очередную партию эликсиров сделать, но и завтрак на всех приготовить. Что наши парни проснулись, мне доложил Улас, вот только появляться в основном закутке эта парочка пока не спешила». Чем там они занимаются, уточняю я у нашего штатного разведчика. Лагерь сворачивают. Ты же налегке ушел. Вот Стани сейчас и свой и твой лежак упаковывает и на панцирь к иху все укладывает. Там уже и все ваши баулы примостили. Скоро появятся. О чем разговаривают, уточняю Улоса. Стани интересуется за гостя нашего. Их во всех красках рассказывает, о чем без нас они с этим гвардейцем беседовали. В общем, я был прав. Увидев на лапе нашего уиха наш с вами подарок в виде перстня, гвардейцы вовсе в стойку встал. Оказывается, не всякий высший аристократ королевства может не то, что позволить себе такую хорошую нужную вещь, а именно нацепить на себя и при этом остаться в живых. Защита на таких артефактах древние стоит, так сказать, отсеивает она малосилок, убивая их попросту. «Вот же!» – удивляюсь я и досадую. «Получается, мы сами того не зная, едва своего друга не убили». Получается так, соглашается со мной Улос, но мы-то откуда могли знать такие нюансы, а их засранец промолчал. Помнишь, как же он вцепился буквально в этот перстень? Ведь явно знал и рискнул балбес нас, не поставив в известность, но с гвардейцем его риск сыграл как надо. Так о чем там болтают, наш парочка? Напоминаю я призраку о своем вопросе. Так и говорят про гостю, Стани все пытает, чего нам ждать в гостях в его роде, в котором он, кстати, давненько не появлялся. О, собрались! Сейчас появятся. На запах готового мяса идут, почувствовали, что ты тут уже позаботился о них. Появились. Смеется Стани, сидя на панцире у придерживая руками нашу поклажу. А потом все весело позавтракали. Я вчера сразу двумя духами управлял, хвастается, братец. Ветерок вызвал и песчаника. Один шлифовал пола, второй, что первых наш крябл, воздухом сдувал. Интересный опыт. В следующий раз в пламя вызову ветерок. Надо будет поглядеть, что будет, если ту Саламандру воздухом подгонять. Что будет, что будет, бурчу я. Спалишь все, вот что будет. И уже обращаюсь к Иху. Но рассказывай, чего там королева ваша от тебя и от нас с братом хочет? Пауза. Явно Их собирается с мыслями. У нас там очередной виток противостояния с троллями. В этот раз они, как и в вашем случае, с поводырями появились. Наши потери превысили мыслимое число. Дважды уже в кристальной пещере кладки яиц уничтожили тифлинги. Ваш опыт, как вам удалось отбить атаку такую группу усиленных магии тифлингов, очень интересен для нас. В столицу вас не хотят пускать, потому и выбрали вариант с посещением поселения нашего рода. Королева-мать и мать моего рода надеются, что ты приоткроешь свои тайны и поможешь нам стать сильнее в противостоянии с этими исчадиями ада. Наша благодарность за это тоже будет большой. Есть чем отдариться, ты уж поверь, и как пример, вам наши великие мастера улучшили эти древние артефакты, что попали к вам в руки, Нов? Я же переглядываюсь с улосом, ведь недавно этот вопрос обсуждали. Пора, думаю, задавать главный вопрос, но меня, как обычно, в таких случаях опередил побратим. И чего в артефактах поменяли и улучшили, снимает у меня сорта вопрос. Их немного помолчал, а потом стал нам рассказывать. В основном защиту улучшили, но главное увеличили время нахождения в нашем мире заложенных эффектов этих артефактов. Но все по порядку. Охранник. Он теперь не один. Ему в пару наши мастера всунули боевую особь нашего народа. Но командует там человеческий разум. Наш боец полуразумный, но команда выполняет точно и строго. Боевая мощь охраны пары выросла благодаря такому тандему в несколько раз. Сюрприз будет для атакующих еще тот. При этом этот охранник теперь лучше всего работает в паре с боевой башней. Ну та, что в туре скрыта. Теперь охранника можно держать в нашем плане бытия двое суток, спокойно. Никаких побочных эффектов для привязавшего к себе артефакт магу не будет, от слова совсем. То же самое касается самой башни. Трое суток спокойно выдержит оборону артефакт. А в тандеме с охранником то и противника ополовинят. Магии ее не взять, ну и механическим повреждениям не поддается. Но 3 дня, то есть суток, потом попросту пропадет. Восстановление через 12 часов и по новой. При этом не стоит забывать, что охранники в режиме охраны без тела и материализуются только в момент нападения. Что касается артефакта с лошадьми, то там все проще. Можно держать их в нашем плане сутки. Перезарядка 4 часа. И теперь не обязательно вызывать весь табун, как раньше было. Нужно одного скакуна? Пожалуйста. Два без проблем. Но время вызова одинаково для всех. Не получится вызывать Скукунов в начале одного, потом еще на сутки второго, когда первого отпустил. Не получится так сделать, хотя вроде как и пытались. А что по капитану успел задать вопрос Улас, опередив резкого стани? Морской артефакт, уточняет их, ну тут весело получилось. Там ничего особо не изменишь, и артефакт можно ведь использовать только на корабле, но ну и все равно наши маги извернулись. Там ведь как? Капитан есть, призрачные матросы, управляющий кораблем в наличии, но вот в боевом плане артефакт был полностью бесполезным. И именно что был, -нов. Абордажная команда из пауков. Как тебе такой шаг? Пять особей. Не каждый корабль имеет такие возможности, чтобы наших бойцов удержать. Очень знаешь ли аргумент существенный. По времени использования ограничений вовсе нет. Пока артефакт на корабле, на корабле его капитан с командой. А вот с песчаником ничего не получилось сделать, увы. Но с полуразумными тварями очень неудобно работать. Ничего не вышло изменить, как не пытались улучшить его работу. Пользоваться будете чем есть. Теперь, что касается нашего путешествия. Я вас на себе понесу. Ну, как обычно передвигаемся, смеется Стани. Он уже с утра успел на уихе покататься. И да, и нет, шутит явно Уих. Древние дороги — это не путешествие по подземным ходам подземелий. Там ровного пола нет. Нити древних дорог, а потому и вас, и всю поклажу я паутиной к себе притяну. По-другому никак. Сложный вид передвижения, хотя и быстрый. Отдых на спецплощадках, где есть свои охранники, такие же, как я. Это самый скользкий момент во всем плане. Они никогда людей не видели, так что могут быть непредвиденные сюрпризы. Нас могут они атаковать, уточняет Тулос. Есть большая в этом вероятность, честно отвечает Их. Но я буду готов, да и щит у меня теперь есть особый вами подаренный. Выкрутимся, а теперь, друзья, надо вам подумать, что вы в это путешествие с собой брать будете. Мой сменщик в любой момент может появиться, а там и начало нашего путешествия не за горами. Посланец ясно передал приказ просьбу королевы с выходом не задерживаться. Нас ждут. Очень ждут. Что тут сказать? Да, и правда, нет смысла растягивать отдых. Пора начинать сборы. Оружие. Не скажу застань, у него свой набор и выбор из имеющегося комплекта. Мне бы со своим разобраться, а выбор всегда труден. Мой актив тоже, надо сказать, неплох. Метатели оба, и это не обсуждается. К ним же присоединяется арбалет, вот только нормальных к нему болтов немного. Но что есть? Две штуки, которые были к нему сразу, из десяток от мастера, изготовления которых мы в городе заказывали. Лучшее, что есть. Мой кинжальчик на предплечье левой руки устанавливаем в обвесе. Про кинжал-мрак не забываем. С нежитью, если где столкнемся в своем путешествии, то будем иметь против нее отличный аргумент. Перевесь с метательными ножами до да кучи пары кинжал-меч изготовления коротышек, который подарил наш граф за первое путешествие в проклятые земли, когда спасали дочку нашего герцога. Теперь что касается амуниции. Пояс, встроенными в них артефактами магии воздуха от тифрингов, сапоги от ушастых с аналогичными кристаллами, но уже магии земли. Штаны, рубаха из ткани на основе нити от Кожный доспех. Некроманский прикид брать не решился, ведь в проклятые земли мы не собираемся. Из артефактов комплект обычный. Щиты накопители правлены Николасом, его же атакующие артефакты. Все же решил не оставлять браслет с тремя вложенными в него площадными заклинаниями, а вдруг понадобится. Ускоритель, ударник, клипса, которую никогда не снимаю. Поисковик, печать, щит от воздействия ментальной магии. Наши перстни дворянские, ну и воровскую печатку не забыть, а вдруг понадобится. Походная лаборатория всегда со мной. Этим ограничился. Из одежды комплект теплой одежды, плащ от эльфов, ну и комплект боевой одежды от дедушки Хе, и его же боевая обувь. Не его, а им сделанная. Потом перебирали оставшееся имущество, нажитое своим горбом, благодаря удаче. Станя отсоветовал брать меч, на поединке с аристом и не рассчитываем, а вот схлестнуться с другими выпускниками других школ ассасинов можем легко. А потому легкую саблю и кинжал к ним решил взять, которые достались нам от тифлингов, как сделал это и сам по братим. А еще? Я бы советовал от троллей кнут тебе взять, говорит Стани, Я не поленился и прихватил один с собой. У нас теперь этого добра в достатке, учитывая, сколько комплектов мы захватили относительно недавно, уже тут в подземельях. Их боевой отряд отличным оружием был укомплектован, грех не воспользоваться. Но кнут, это же темная магия, удивляюсь я. И что? Не понимает, куда я клоню стане. Ты универсал. Тебя Николас к чему готовил? Не глупи, и там есть защита от поглотителя магии. Кто его знает, с чем мы можем столкнуться в этом походе? Его же поддержал и улас, и их. Пришлось соглашаться, но полуторника кинжал в пару к нему я все же всунул в свою сумку. По большому счету вещей у нас не так уж и много, если учесть, что пространственные сумки путешественника есть у нас теперь у каждого, не считая сюда еще и пространственные кошельки. Глянешь на нас со стороны, и создается впечатление, что и вещей у нас с собой всего ничего. Прекрасная штукенция, пространственная сумка или мешок. Что хочешь, спрятать можно. Упс, и чего это у их так стойку сделал? Похоже, у нас опять гости? Кажется, нашему другу-подругу выделили, пришло сообщение тулуса Слишком уж как-то нежно выглядит этот небольшой в сравнении с Ихом милый паучок. Ребята, оставьте нас одних, пожалуйста, пришло сообщение от нашего восьмилапого друга. Ну, дела, опять выгоняют. Когда мы к себе проскочим, принимаю решение я, поохотимся немного. Покупаемся в морской воде, помоемся в родничке, ну и мясо твоей подружки добудем, будет чем угостить. Уходим, причем налегке. Для нас это легкая прогулка, а вот покупаться в морской воде, а потом сполоснуться в родничке очень хочется. Подженится наш Их, улыбается рядом, делающий вид, что шагает наравне с нами Улос. Как понял, к созданию своей семьи пауки очень, очень ответственно относятся. Это большая честь и поощрение. На всех женского пола не хватает. А вот Иха посчитали достойным этой милости, тем более прям вижу, что эта дамочка на восьми ногах не похожа особо на нашего друга. Из другого рода, уточняю я, думаю, тут все еще более серьезно. И, как обычно, быстрее всех реагируют на любой раздражитель побратим. Да из королевской семьи она чего непонятно, уверенно говорит Стани. У нее, я рассмотрел, есть подобный артефакт, который мы подарили иху и после одевания которого он все же выжил. А значит, достойны для создания своего рода. Не семьи, друзья, а рода. И что-то мне говорит о том, что под нашим тут городом в скорости будет основано новое поселение пауков, большое и сильное, и даже возможно, что когда-нибудь они установят связи с людьми. Возможно, что через нас как раз, и возможно, говорю, возможно, уже там наверху будет район в городе, где будут спокойно жить вместе пауки и люди. И очень надеюсь, что основателями этого района будем мы с одной стороны, а с другой их со своей женой и детьми.